переверстывалась сообразность с переменами денежного обращения. Но при этом не всегда сообразовывались с рыночной ценностью денег, а заботились о том, чтобы при уменьшавшемся весе денежных единиц сохранить в судебной пене прежнее количество металла. Для этого или удерживали прежние суммы взысканий с уплатой их старыми кунами –